глава 20 хейденролл взорвался неожиданной новостью о моей предстоящей свадьбе только самый ленивый не успел обсудить женитьбу графини кармен и столичного мага адриана лигерда больше всех конечно же возмущалась тетка биата она и ее неприметный муженек никак не желали убраться из дома хотя мой женишок ясно дал понять что в их присутствии мы не нуждаемся Но вышвырнуть родственницу пинком под зад останавливал тот факт, что она все еще является опекуном Морти. Запугать тетку привидениями не получилось. Эта коварная жаба раздобыла магический оберег, который не снимал с шеи, и мои родовые помощники теперь шарахались от нее, как от огня. Что ж, проигран бой, но не война. Были и хорошие новости за последние несколько дней. Мой перегонный куб прибыл в поместье и заработал с такой силой, что огненная вода полилась рекой. Первая большая партия ушла в руки госпожи Лилей и в тот же день обогатила Хейденов настолько, что появились средства скупить вино у соседних виноградников и выставить круглосуточную охрану у помещения, где творилось мое волшебство. Я берегла тайну изготовления самогонки пуще золота. Будущего мужа также держала в неведении, не доверяя Лигерду до конца. Казалось бы, дела пошли в гору, и осталось разобраться лишь с Колином и найти убийцу родителей. До совершеннолетия оставался всего месяц, как и до предстоящей свадьбы, когда на мою голову свалилась новая беда. Как только матушка Адриана узнала о женитьбе, то примчалась в поместье, чтобы познакомиться с невестой обожаемого сыночка, едва вместив свои вещи в два экипажа. Я стояла на крыльце в корсетном пышном платье небесного оттенка и с ужасом наблюдала за тем, как худенькая маленькая женщина в белой шляпке истерично орет на извозчика, который совершил слишком крутой поворот, и высокородная особа больно ударилась лбом. «Ты привыкнешь», — глухо отозвался Адриан, прикасаясь к моей руке, чтобы магии повлиять на мое настроение. Отшатнувшись, я прожгла Лингерта уничтожающим взглядом, покачала головой и тяжело вздохнула, «Кажется, мне очень повезло со свекровью». Процедила сквозь вымоченную картинную улыбку. «Она добрая, в душе и общительная». Почесал он затылок, пытаясь охарактеризовать мать, но та не нуждалась в представлении. Она уже чем-то напомнила мне прежнюю свекровь, которую я за глаза ласково называла черной мамбой». «Ох, и крови она у меня в свое время попила! Вот и это из того же помола! Я уже чувствовала это кожей!» «Верю, верю, женишок», — отозвалась с сарказмом, внимательно наблюдая за тем, как дамочка в плохой актерской игре делает вид, что ушиб покалечил ее светлую головку. Бедный извозчик уже успела пятнами красными покрыться и побледнеть. Я упорно держала себя в руках, наблюдая за этой увлекательной картиной, но нервно заламывала пальцы за спиной, со страхом ожидая момент, когда свекровь обратит на меня внимание. Из второго экипажа вышел долговязый мужчина в черном фраке с цилиндром на голове, И подошел к женщине. С его вмешательством мадам тут же взяла себя в руки и устремила взгляд сначала на сына, а потом на меня. На ее лице точенными чертами расползлась улыбка: Добрая! Не сказала бы, скорее коварная. Она почти в припрыжку побежала по дорожке к лестнице и лихо поднялась на крыльцо. Предстала перед нами во всей красе, незаметно расправляя смятые в дороге юбки. Рыжий локон выбился из шляпы на ее лицо, и я сразу поняла, от кого этот халёный котяр унаследовал свой особенный цвет волос. «Простите, дорогие, тяжелый выдался путь. Этот чурбан едва меня не угробил!» Обернулась, чтобы наградить извозчика злобным взглядом, а потом посмотрела на меня в упор. По позвоночнику пробежал холодок, а руки за спиной задрожали. Примерно то же самое чувство я испытывала тогда, когда впервые знакомилась с матерью мужа. Мне безумно хотелось ей понравиться. Я старалась изо всех сил, но в этот раз прогнала тревогу. Плевать мне на расположение этой взбалмошной женщины. Брак-то фиктивный. «Добро пожаловать в Хейденролл, леди Габриэла», — исполнила неуклюжий реверанс, которому Адриан обучил за полчаса до встречи. Заметила, как у своей крови дернулась бровь и украдкой усмехнулась. «То ли еще будет». «Мама, рад встрече». Как примерный сын, Адриан с почтением приложился к губам к материнской руке. Женщина чуть ли не светилась, с гордостью глядя на молодого человека. «Не удивлюсь, если он ее любимчик. Позволь представить тебе мою невесту, леди Кармен Хейден. Сама судьба направила меня в эти края, чтобы я нашел здесь любовь». Выслушав речь Адриана, Габриэла вновь перевела на меня изучающий взгляд — Может, ожидала, что начну рассыпаться в любезностях? Или кинусь убеждать, как люблю ее сына и безумно счастлива, что выхожу за него замуж? Не знаю, во всяком случае, прогибаться под кого-то не собиралась. Видно, женщина что-то такое прочитала в моих глазах, раз тут же переменила тактику и кинулась ко мне с распахнутыми объятиями. «Кармен, как я рада, наконец, с тобой познакомиться! Адриан такой скрытный мальчик, ни словечка лишнего не написал. А мне вот интересно, какая ты, что любишь, чем увлекаешься?» Я позволила себя потискать и даже стерпела, когда меня потрепали за щеку. После Габриэла подхватила меня под локоть. Это Себастьян, отец Адриана. Успеешь еще с ним пообщаться? На скорую руку представилась супруга и увлекла в дом: Идем скорее, мне уже не терпится обсудить с тобой фасон платья и определиться с цветом. Уже сейчас надо заказать бутаньерки у лучшего цветочника на Садовом переулке и отдать наказ слугам, чтобы скупили живые цветы для украшения свадебной беседки. Потом обязательно навести моего портного. Он отложил все заказы и только и ждет, когда мы прибудем на примерку свадебного платья. Уверяют тебя, Карменсита, оно будет самым роскошным. Столичные модницы умрут от зависти. А ты уже думала, какая будет играть музыка? Есть у меня знакомые музыканты. И только из-за моей слезной просьбы прервали турне по лимонскому королевству, чтобы породить гостей волшебными мелодиями». Я помалкивала из соображения вежливости. Ну и потому, что слова не могла вставить. Габриэлу прорвало. И вещала она с таким вдохновением, будто собственную свадьбу устраивала. Удивительно энергичная женщина, фонтанирующая всевозможными идеями. Такая уболтала бы кого угодно. Женись, Адриан, хоть на жабе болотной, она бы превратила родное болото невестки в цветущий пруд, зазвала бы русалок и все равно устроила бы самое роскошное торжество. Терпение лопнуло, когда свекровь замахнулась на закрытую часть сада, где располагался семейный склеп и развивалось производство. Леди Габриэлла, я рада познакомиться с женщиной, воспитавшей такого замечательного сына, как Адриан. Уверена, у вас еще множество достоинств, которым ваш муж и дети могут справедливо гордиться. Я вас уважаю и внимательно выслушала ваши пожелания. Однако сейчас речь идет о моей свадьбе и... «В общем, все, что вы предложили, мне не подходит». Свекровь явно не ожидала отпора. На ее лице читалось полное недоумение. Как кто-то может не хотеть заморских акробатов и спорить из-за какого-то клочка увядшего сада, где можно устроить замечательные беседки для чаепития. Впрочем, недоумение быстро улетучилось, ему на смену пришла обида. На меня смотрели глазами голодного котенка, у которого из-под носа увели миску со сметаной. «Прежде чем вы запишете меня, вечные враги, скажу». Каждая девушка мечтает о свадьбе, самой пышной, роскошной, запоминающейся. И каждая мама мечтает дать своему ребенку самое лучшее, порадовать его тем праздником, о котором сама мечтала когда-то. Да вот беда. Свадьбу-то устраивали родители, и делали они ее по собственному усмотрению. Я понимаю ваше желание сделать как лучше, однако как лучше для вас, не то же самое, как лучше для меня. А я хочу совершенно другую свадьбу и буду вам очень благодарна, если поможете ее организовать. Похоже, я только что порвала все немыслимые шаблоны. Габриэла чуть не плакала, и только удивительное умение держать лицо спасло ее в этой ситуации, а заодно позволило мне довести речь до конца. Леди Габриэла, я вздохнула, понимая, что придется подсластить пилюлю и пойти на некоторые уступки, Я недавно потеряла родителей. Мой брат — единственный близкий человек, кроме Адриана, разумеется. В саду находится родовой склеп. И я бы не рискнула пускать туда посторонних из соображений их личной безопасности. Вы ведь в курсе, какая причина привела вашего сына в Хейденролл. Убийцу ведь так и не нашли. Души графа и графини не найдут упокоения, пока преступник на свободе. А что, если он проникнет в дом во время торжества? Что, если кто-то из гостей пострадает? Это одним махом сведет на нет все ваши труды. Я предлагаю провести закрытое торжество только для избранных. Кого вы удивите музыкантами, акробатами или поместьем, которое превратили в одну живую свадебную беседку? Согласитесь, это при желании повторит любой аристократ, а то и переплюнет при наличии толстого кошелька. Но как же? Я ведь уже обо всем договорилась. Растерянно пробормотала свекровь. Многие из наших знакомых уже приглашены. Осталась формальность, сами приглашения. «Уверена, что вы что-нибудь придумаете». Мила улыбнулась. Отпишите Сим, что в Хейден роли завелся мстительный дух, который напугал вас до полусмерти». «Ха! Напугал!» — фыркнула женщина. «Я живу в Мика с пепелю, никто не поверит!» «Удольф!» — позвала хранителя, потирая родовой перстенек. Полагаю, призрак материализовался за моей спиной, потому что глаза у Габриэлы вдруг расширились, и она пронзительно завизжала. Я еле успела ее подхватить, когда свекровь осела в натуральном обмороке. С укором посмотрела на Адольфа с лицом трупа, изъеденного червями и скривленным оскалом, проглядывающим через гнилую плоть челюсти. Красавчик тот еще. Сама бы испугалась до чертиков увидеть такое страшилище. Выяснить, с чего вдруг такие перемены, не успела. На крик леди примчался Адриан, за ним и Себастин подоспел, и десяток крепких мужиков в ливреях слуг. «Что тут случилось?» — бросился ко мне жених. Его отец тем временем подхватил хрупкую фигурку жены на руки и крепко прижал к себе. «Мы разговаривали о свадьбе, а потом леди увидела что-то за моей спиной и испугалась. Ну и вот...» — пролепетала в оправдание, не зная, плакать в этой ситуации или смеяться... Возможно, твоя мама устала с дороги, еще неудачно ударилась головой, может, померещилось что-то. Лорд Себастьян, комната давно готова к вашему приезду. Вам нужно отдохнуть, и я бы показала леди Габриэлу-целителю. Он ведь приехал с вами. Да, согласился мужчина и сейчас занимается вашим братом. Но вы правы, Габи не помешает хороший отдых. В последнее время она сама не своя. Слишком уж близко к сердцу все воспринимает. Испытующий посмотрел на меня, как бы спрашивая... А не я ли виной плачевному состоянию свекрови? А если так, то что? Она с такой горячностью заявила, что не боится никаких призраков? Кто ж знал, что Адольф провернет такую шутку? Лорд, не нужно титулов. Перебил меня мужчина. Мы скоро станем одной семьей. Обращайся ко мне по имени. Себастьян, возможно, леди Габриэлу расстроил наш разговор. Поверьте, я запнулась, приметив, как дрогнули ресницы свекрови. Похоже, она давно пришла в себя и просто разыгрывала спектакль перед мужем. «Знаю, как все исправить. Вот, попробуйте это». Протянул ему флакончик с каплями самогонки. «А что? Для магов она как валерьянка для котов. Дозировка должна быть соответствующая. Ну и упаковка тоже, если собиралась брать по-золотому за эксклюзивный товар». Мужчина с настороженностью уставился на незнакомое зелье. Хорошо, хоть Адриан поддержал, заверив, что лучшего средства, чтобы прийти в себя после долгого путешествия, не найти. С опаской лорд отхлебнул глоточек, проглотил, вздрогнул весь когда по его телу прошлась освежающая зеленая волна, полыхнувшая на полметра вокруг. «Вот это силище у некоторых!» С уважением посмотрела на мага, у которого глаза заблестели игривым блеском. «Милая», — промурлыкал он супруге бархатным голосом, «ты должна это попробовать». «Ах, что произошло?» Габриэла тут же картина распахнула глаза и принялась оглядываться на собравшуюся вокруг толпу. «Мы разговаривали с Карменситой, а потом вдруг появилось чудовище, я так испугалась». «Что за чудовище?» — наклонившись, спросил шепотом Адриан. Удольф начудил. Процедила, практически не разжимая губ. «Любовь моя!» — продолжил ворковать Себастин. «Ты обязательно должна попробовать это чудесное зелье!» Приставил край фокончика губам жены и проследил, чтобы она отпила глоточек. Затем мы все наблюдали уже знакомый эффект со всплеском магии, а после парочка, сославшись на усталость дороги, все такое шустро удалилась в отведенные им покои.